Ася умирает и возрождается Сидой. Расскажи-ка мою птице вещи, как пришла к звездиночке смерть, как бог Велес Пошел за Аси, и как встретил он Вилусиду, Ничего не скрою, что ведаю. Как в уральских святых горах, Да в великом Том-Кайле-Граде с мудрый бог видел смутный сон, — говорил у нас звездиночки, — ой, малым мало ныне мне спалось, мне мало спалось и привиделось, как слетались и черные вороны, собирались и тучи черные, и властители четырех сторон собирались и соезжались, и судили там, и рядили. О звездиночке говорили «Ася смертная!» И поправи в житии краткий век человека. Человечья жизнь словно искра. Погорит она и погаснет. И, услышавши те слова, опечалилась звездинка. «Почему должна умереть я? И за что же мне эта кара?» Кто теперь меня защитит? — Не горюй, — ответил Велес, — я властителю умолю, чтобы жизнь тебе сохранили. Возложу на их алтари все сокровища и несметные. Но послышался голос Вышня. — О, не трать богатство напрасно! Не в ладах, не в ладах ты, Велес, со смертью. Враждовал ты с родом, с родом Сидуни, и не и будет Ася бессмертной. Что ж, готова я мир оставить, — так сказала Ася Звездинка, — если ты меня не забудешь. И явилась и смерть Звездинки. Ты умрешь теперь, как люди, и тебя на луже печали... Велес, сын коровы, уложит. И пропел тогда Велес Сурич. О, звездиночка, зорька ясная, Вот вода иссякла в крынице, И колышутся в поле травы, И печально щебечут птицы. Что за сон владеет тобою? Вот и сердце твое не бьется, Ты, бледная, меня не слышишь, Закатилось ясно солнце. Не насытившись горьким плачем, Велес бросился в темный лес и на землю пал и забылся. Разбудил его львиный рык. Видит он, вот львы разыгрались, И тогда он к ним обратился. — Почему вы так беспечальны? Где подружка ваша, звездинка, что играла весело с вами? Не дождавшись от них ответа, Велес выхватил острый меч и прошел как нож между львами, всех беспамятных сокрушая, а потом побрел он лесами, поднимался в горы высокие, опускался в долы широкие. И пришел к горам с рачинским той великой черной горе, Видит он пред собой пещеру, что закрыта медной дверью. И тут двери храняют стражи. Их ужасней представить трудно. Псы, азарушка и казар. И сказал он так Вилли Сурич. Вы откройте-ка двери, стражи. Нет мне больше жизни в Яве. Я хочу подругу увидеть. Тушь что ныне сделалась прахом. И ему ответили стражи как же ты сын солнце пойдешь ничего не видя в мраке а как печаль идет прямо в сердце я пойду со вздохом и плачем тяжкой мыслью о милой азии и открылись бесшумны двери уступив непреклонной воле и вошел в пещерушку велес и вступил на печальный путь. Много ли, мало ли он шел во мраке, вот забрещил свет впереди, и открылась взору долина, и луга, и роща, и речка. Там плоды свисались с деревьев, и цветы в траве расцветали. Только было все неживое. Все стволы из черного камня, листья травы из лазурита, а плоды с цветами из яшмы, из рубина и сердалика, И ту рощу покинул Велес, и увидел черную реку, что текла слезами людскими, увидел черное море и над бездною той утес. И узрел на черном утесе дом без окон с плоской кровлей. Подошел к нему Велес, видит, что у дома заперты двери Но от слуха его не скрылась за дверями чьего-то дыхание. Кто здесь? спрашивал Велес громко. Ты, хозяйка утеса Сида. Та, что здесь богов принимает, угощает медовую суи Да, я здесь гостей принимаю. Что ты ищешь, тут мудрый Велес? Отчего же ты так печален? Так же, Сидушка, мне не плакать. Смерть украла мою супругу, Асю, правнучку Святогора. Потому отныне печально я брожу по темному царству. Мысль о милой супруге Асе не дает мне Асу покоя. И сказал: так Вилосида. То ли ищешь ты, Велес мудрый, Ведь сварок супруга Славы, Человека, Создали смертным. Ты оставь пустые заботы И развея печальные думы, Выпей лучше ты чашу с Выходила к нему хозяйка, Чашу с урицей выносила. И увидел хозяйку Велес. Поразился он несказанно. Вот стоит перед ним звездинка, И в руках она держит чашу. «Ты ли это, Ася, звездинка?» — скрикнул Велес и принял чашу. «Это я, Великая Сида!» и еще она так сказала. «Много раз я в мире рождалась, много раз покидала мир. И во всех назначенных жизнях я всегда тебя находила». «Здравствуй, Рамна, Осила, Велес!» И ответил ей Велес мудрый, «Здравствуй, Сида, Азовка, Вила!» И тогда на черную бездны Зашувели мощные крылья, И явилась им Гамаюн, «Вы садитесь ко мне на крылья!» И услышали боги зов, И садился Велес на правое, и Велосида села на левое, И они полетели в К свету белому сурьера.